Вокруг творилось нечто невообразимое. Образы героев и фон, на котором они появились, представляли собой немыслимую кашу. Все перемещались, менялись местами, лицами, телами. С оглушительным рокотом сновали диковинные машины и механизмы. Откуда-то сверху доносилась бравурная оперная ария, и вдруг на весь экран... Расплывалось давно небритое лицо старого бомжа дяди Лёши, который как-то стеснительно улыбался. И, сделав попытку улыбнуться ему в ответ, Катя с удивлением обнаружила, что ничего у неё не получается. Скулы свело, непослушные губы наглухо сомкнулись, а вместо них остался аккуратный машинный шов. Собрав все силы, она все же попыталась их разомкнуть, но, почувствовав резанувшую боль, застонала, подняла извиняющийся взгляд на старика, но на его месте уже был улыбающийся Виталик. Боль мгновенно переместилась и сконцентрировалась в глубине груди. Анестезия отходит... Поняла сквозь сон Катя, надо вставать и как-то добраться, наконец, до работы. Раскрыв глаза, она заметила рядом с кроватью предусмотрительно поставленный стакан воды, подтянула за ручку сумку и нащупала упаковку обезболивающего. Запив таблетку, она снова откинулась на подушку и закрыла глаза. Спать больше не хотелось. Ничего не хотелось. не думать, ни двигаться, ни куда-то ехать. Однако придется, — с тоской осознала она, — впервые за десять лет работы задание Жорж Санд не выполнено. Ох, и скандал завтра будет! Хорошо, хоть Дудинцева успела закончить и сбросить корректором. Надеюсь, отрощенко догадался, чем заткнуть дырку. Но Сосновскую сегодня надо сделать во что бы то ни стало, иначе... Ой, иначе даже не знаю, что будет. И кому не интересно, какие такие причины помешали сдать в срок статью? Кого волнует, что я застукала мужа с любовницей? что до смерти напилась с Людмилой, мне пришлось заботиться о ней и ее детях. А уж о сегодняшней аварии говорить не хочется. Разве что заметку написать о хамстве на дорогах. А вечером еще предстоит разговор с Виталиком. Почувствовав, что боль снова стала отступать, Катя заставила себя встать, подошла к зеркалу, И ужаснулась. В таком виде нельзя не только на работе, но и на улице показываться. А ведь уже начало шестого. Ой, придется брать отгулы. К среде отек сойдет, синяки пожелтеют, легче будет спрятать все это безобразие под тональником. Жаль, швы снимут только через неделю. Прикоснулась она кончиками пальцев к заклеенным пластырем местам. Ой. Только бы следов не осталось. Надо позвонить в редакцию с домашнего телефона Колесниковых.